237. Апрель 24. Мы считаем вредно засорять пространство жалобами на что бы то ни было. Жалобы сами по себе бесцельны. Ведь это ни что иное, как очередные ужимки астрала — жаловаться, когда человек ответственен за все сам. Но астрал хочет уявиться в своем проводнике и хочет овладеть сознанием. Можно смотреть на склонность к жалобам и недовольству, как на явление подчинения сознания этому проводнику. То, что вызывает жалобы, может быть как-то улучшено или использовано для извлечения из него силы для противодействия. Именно на все лучше всего смотреть, как на очередную возможность умножить силы свои на условиях жизни противных. Хороший хозяин в хорошем хозяйстве всему применение найдет. Также и опытный ученик из любого явления жизни извлекает опыт полезный, знание, а главное – силу преодоления того, что встает перед ним на данной ступени его, для разрешения и прохождения. Решение любого явления жизни лежит в правильном его понимании и в правильном к нему отношении. Не для жалоб дается трудной жизнь, но для того, чтобы… На все эти невозможные трудности смотреть, как на нечто, подлежащее преодолению и разрешению. И при том, при полном спокойствии, равновесии духа, как будто бы жизнь идет своей обычной кольей, решение в том, чтобы в самых невозможнейших условиях сознание чувствовало себя как всегда, как тогда, когда все хорошо и спокойно. Дело совсем не в трудностях или неприятностях или в огорчениях, а только лишь в том, чтобы астральной оболочке не давать воли и серебряные узды духа с нее не снимать. И когда вся сила сознания направлена не на очередные трудности, а на то, чтобы управить неуемной астральной оболочкой, а очередная задача жизни понята правильно. Задачи даются не ради них, но ради поступательного движения духа. и правильное понимание, и разрешение их необходимо, иначе они не уйдут, пока не будут решены правильно. Хорошая закалка требует длительности, но как только она закончена, старые задачи уходят и заменяются новыми. Хочу утвердить сознание того, что все внешние явления не имеют никакого значения сами по себе. Они даются или допускаются учителям для выявления неизжитых или нежелательных свойств ученики и замены их желательными. Они должны вызвать в ученике правильную здоровую реакцию и утвердить его в новых качествах духа среди трудностей новых. Поэтому на все внешнее надо смотреть, как на рабочий материал, из которого созидается твердыня духа, как на глину, из которой скульптор лепит желаемую форму. Задача одна. Извлекать из всего этого жизненный опыт и силу. Силу можно брать от каждого встречного обстоятельства, если сохранено равновесие. Тогда противодействующая энергия встречных условий подчиняется воле и служит на пользу победителю. В столкновении с противную волю равновесие надо удержать и не дать вспыхивать движением в астрале. Путь жизни лежит через себя. полагаю, вовне допускаете заблуждение.